Глава пятнадцатая Субботнее утро началось чрезвычайно рано, по Василисиным понятиям. Причиной этому было то, что ночь она спала очень плохо. Сначала странное путешествие Сергана, а потом безудержная гонка со Светланом на Макмобиле. Оказывается, ювеналам ничто человеческое не чуждо. Отказывая себе в общении с женским полом, в остальном они себя не ограничивают. А еще она задала ему вопрос, который очень волновал девушку в последние дни. «Светлан, а почему ты так резко поменял свое мнение? То пытался свести со своим братом, а то вдруг воспылал ко мне чувствами и не хочешь, чтобы я стала императрицей, а стала? Кстати, кем ты меня видишь в своей дальнейшей жизни?» Мужчина удивленно округлил глаза. «По-моему, это глупый вопрос. Прости, любимая, но роль в моей жизни у тебя одна, моей жены». Ты же выйдешь за меня? Это все было сказано на скорости километров 150 в час не меньше, когда они летели над голубой долиной на высоте примерно второго этажа. Поэтому даже если бы у Васи было другое мнение, она все равно ответила бы положительно. А почему поменял? задумался на секунду он. Я вдруг понял, что тоже достоин счастья. Я всегда был заменой для Сергана, даже в роли правителя Иларии. В тот момент, когда я чуть не потерял тебя, до меня дошло, что это мои и только мои чувства. Почему тогда должен с кем-то ими делиться? Тем более, что ты отвечаешь мне взаимностью. А что будет, если он выберет меня, назовет мое имя на отборе?» С тревогой в голосе решила уточнить девушка. «Ничего, все будет хорошо. Ты мне веришь?» «Пытаюсь. Только почему ты мне не доверяешь и не говоришь, как все сделать правильно?» Сделав упор на «ты не доверяешь», уточнила она. «Давай лучше не будем об этом. Я хочу, чтобы ты спала спокойно». После этого Светлан категорически отказался возвращаться к этому вопросу, ловко уходя от него и переводя разговор на другую тему. Когда же девушка оказалась в собственной кровати, поняла, что мысли кружат в голове, словно рой пчел, и спать точно не дадут. Но не идти же посередине ночи в спальню к регенту и устраивать ему допрос с пристрастием. В конце концов, может и не так плохо выйти к людям, не выспавшись, с кругами под глазами и мочалкой вместо волос. Может тогда Сергана явно поймет, что она не так кто нужен ему. Из сна, которым ей все же удалось забыться под утро, Василису вырвал настойчивый голос Мирит: «Госпожа, пора вставать. У нас так много дел впереди, что боюсь, мы просто не успеем все сделать». Мирит, дай поспать. Недовольно буркнула Василиса, натягивая на себя одеяло. Но служанка была настойчивой, и когда одеяло покинуло окончательно свою хозяйку, девушке все таки пришлось просыпаться. Не успела она окончательно протереть глаза, как в комнату ворвались еще две горничные. Вася даже сообразить ничего не успела, как оказалось в ароматной ванной. А девушки в три пары рук ее натирали чем-то похучем, массажировали и споласкивали прохладной водой. Затем все тело покрыли какой-то грязью, по-видимому целебной, завернули в специальное одеяло похожая на металлизированные одеяла земных спасателей. На голову надели теплый тюрбан, позволяющий лучше впитаться в волосы теплым маслам. А перед девушкой на специальной подставке разместили вкусный напиток, который Вася могла потягивать без помощи рук через соломинку. Она быстро его выпила и вновь погрузилась в объятия морфия. Сколько она продремала, заметить не успела, а очнулась от того, что вновь оказалась под теплыми струями душа. То ли чай подействовал, то ли реально хорошо вздремнула, но сон ушел. На ее плечи накинули пушистый банный халат и усадили в кресло перед зеркалом. Девушки начали колдовать над волосами, создавая вечернюю прическу. В этот момент в двери кто-то постучал. Мирит тут же возмутилась. «И кого несет? Ведь знают же, что госпожу готовим к балу». Вася не видела, кто стоит за дверью, но по мягкой интонации и извиняющимся ноткам, которые вдруг появились в голосе прислуги, начала догадываться. Все девушки тут же вспыхнули, как мака в цвет, и присели в глубоком реверансе. Вася развернулась к дверям и увидела входящего в комнату Светлана. «Доброе утро, любовь моя», – поцеловал он ее кончики пальцев. «Как спала?» «Могла бы лучше, если бы знала, какой ты придумал выход», – возмутилась она. Недосып все-таки дало о себе знать. Мужчина лишь с грустной улыбкой покачал головой. «Я так не думаю. Ты с Сергеем Ильичом разговаривал?» С тревогой в голосе поинтересовалась хозяйка комнаты. «Нет, он пока так и не появился. Надеюсь, что с ним все хорошо». «И что это значит?» «Это?» – Светлан улыбнулся, демонстрируя вместо улыбки настоящий оскал. «Я объявлю отбор несостоявшимся, а тебя моей официальной невестой». «Надеюсь, ты к этому руку не приложил?» «Вась, не нужно думать про меня хуже, чем я есть на самом деле. Все-таки надеюсь, что обойдется без этого. Он не маленький ребенок и должен отдавать отчет в своих поступках». С этими словами регент наклонился к ее лицу, касаясь губ нежным поцелуем, высказал надежду о скорой встрече и также внезапно вышел, как и появился пару минут назад. Девушки вдруг отмерли и начали в два голоса благодарить Мирит. «Я не поняла, о чем речь» поинтересовалась госпожа. «Ой, простите, ваша светлость, мы немного забылись», пугливо начала оправдываться маленькая пухленькая блондинка с очень земным именем Вера. «Нет уж, раз начали, то договаривайте, тайн мне и без вас хватает», – возмутилась Вася. «Дослуги да ставки делали, за кого вы замуж выйдете», – пояснила Мирит. «Все ставили на господина Базилевса, а я девчонкам сказала, что лучше поставить на господина регента». И сейчас мы убедились, что сегодня вечером получим крупный выигрыш. Мне бы ваша уверенность», – притворно вздохнула Вася. А еще через час она смотрела в зеркало и не узнавала себя. На нее смотрела красавица с жемчужной кожей, изумрудами вместо глаз и шелковистыми локонами, которые ласкали точеную лебединую шею. Платье с изумрудным же бархатным лифом и струящимися золотистыми рукавами – и подолом из шифона делали фигурку изысканной. Почти перед самым выходом к ней зашел камердинер Светлана и принес футляр, в котором лежали очень изящные серьги, колье и записка, которая гласила «Надеюсь, что ландыши ты тоже наденешь». Подпись была не менее красноречивой «Твой С». Девушка велела принести брошку, которую надевать не планировала, но «Твой С» не оставил ей выбора. Она понадеялась, что это все-таки Светлан, а не Сергана. И вот наступил он, час икс. Вася брызнула на себя капельку любимого Шанель, бутылочку которого предусмотрительно прихватила с земли, натянула положенные для официальных приемов перчатки и шагнула в будущее, которое могло обернуться полным крахом или наоборот, исполнением всех мечтаний. Как и в первый раз, девушки ждали своего появления перед входом в зал. Гости уже собрались. Глаша была рядом с девушками, подбадривая их, так как Андре был занят самым последним репортажем этого отбора. Наташа же с супругом уехали в путешествие, поэтому подруга только накануне прислала свое письмо, желая Василисе всего самого лучшего и ратуя за то, что все обернется к лучшему. А сейчас поприветствуем главных героинь нашего репортажа – невесты Его Императорского Величества Базилевса Сергана. Голос Малахоля звонкой птицы улетел под своды парадного зала. Заиграла торжественная музыка, и девушки вошли в зал. Взгляд Васи тут же метнулся к трем тронам. Алессандрия восседала в центре. Светлан с хмурым видом был рядом. А вот место Сергана пустовало. Вася даже и не знала, радоваться или огорчаться. Судя по виду Светлана, ничего хорошего ожидать не приходилось. А неугомонный ведущий продолжал. А сейчас его императорское величество Базилевс Сергана. Имя Базилевса было произнесено примерно так, как объявляют боксеров во время значимых поединков, с акцентом на предпоследний слог и растянутыми гласными. Минутная заминка, и из дверей, которые были скрыты за портьерами, появился основной виновник мероприятия. Сергана был одет в праздничный камзол, золотой венец и сиреневую мантию. Он, как ни в чем не бывало, гордо прошествовал к своему месту, успев по дороге подмигнуть Василисе, поприветствовал присутствующих и уселся на свое место. Увидев, что морщинка на лбу Регента разгладилась, Вася немного успокоилась. Дальше Малахоль кратко напомнил зрителям биографию каждой претендентки и передал слово Сергана. Тот много и весело благодарил девушек за участие в конкурсе, а затем, наконец, произнес «А сейчас я назову имя той, которую выбрал себе в жены. Ей становится... Мужчина сделал паузу, достойную Станиславского, а зал замер в ожидании. «Ей становится Василиса Аркадьевна Алискерова! Мир, земля!» Васька охнула, побелела и испуганно забегала глазами с одного брата на другого. Сергана победно оглядывал присутствующих, но его триумф прервал Светлан. «Это моя женщина. Я ее тебе не отдам». Александрия схватилась за сердце не понимая что за спектакль разыгрывают ее сыновья она подписала магический договор спокойно ответил ему сергана я в курсе но еще раз повторяю это моя женщина присутствующие замерли тишина стояла такая что кажется пролети муха все ее услышат ваську не по-детски начала трясти тогда это дуэль отрезал базилевс выбирай оружие спокойно ответил Регент Василиса уже хотела кинуться к мужчинам, заверить их, что не допустит кровопролития, что готова на все, лишь бы оба были живы и здоровы. Но ее поймал Левингстоун, тихо шепнув. «Вася, это их личная война. Не смей мешать». В это время Малахоль заливался соловьем, рассказывая зрителям о произошедшем. «Братья не поделили невесту, и сейчас решается вопрос, каким оружием они будут сражаться на дуэли. Подобный прецедент был лишь 10 тысяч лет назад» и мы с вами станем свидетелями уникального события». Сергана же на минутку задумался, затем внимательно посмотрел на Василису, которая дрожала, как осиновый лист, но при этом не произнесла ни слова, сдерживаемое верным Ливингстоуном. Потом перевел взгляд на мать, которая была практически в предобморочном состоянии, и встретился со спокойным взглядом Светланы. «Если ты думаешь, что я готов сражаться на шпагах с первым клинком империи или стреляться», Когда я оружие это практически в руках не держал, то ты ошибаешься. Я дорожу своей жизнью и не хочу ее растрачивать просто так. Я уже побывал за гранью и скажу, что ничего хорошего там нет. Мы будем танцевать. Василиса подалась вперед, чтобы лучше услышать разговор их величеств. Танцевать? Разве бывают такие дуэли? Фласидес? уточнил Светлан, вопросительно выгнув бровь. Ты слишком легко хочешь отделаться, брат усмехнулся Сергана. «Мы будем танцевать пасьон». Вася совсем растерялась. «Они что, будут танцевать этот эротический танец друг с другом? Интересно, как это будет выглядеть?» Александрия тоже окончательно пришла в себя и сейчас широко улыбалась, наблюдая за сыновьями. «Они еще мальчишками устраивали такие споры. Только тогда танцорами были другие люди. А теперь вот сами доросли», успела поделиться она с девушкой, подойдя к ней. Вася с благодарностью посмотрела на женщину за поддержку. же лучезарно улыбнулся, хлопнул примирительно Сергана по плечу и ответил. «Как скажешь, брат». И тут раздались чарующие звуки музыки. Два правителя дружно встали, подошли к Василисе и также дружно встали перед ней на колено, склоняя головы и протягивая правую руку. Девушка растерялась, но мудрая императрица шепнула ей. «Вот теперь выбирай». Это будет только твоим решением. Васька сначала на них разозлилась. Хороши оба. Довели ее до обморока. И мать не пожалели. А теперь вот на танец приглашают. У нее даже промелькнула мысль уйти, не отвечая взаимностью никому. Но потом она решила, что обиды – это признак малодушия и незрелости. Устраивать детский сад, пожалуй, не стоит. А также она поняла, что Сергана, по неизвестной ей причине, жениться на ней не хочет как не хочется считаться браком ни с одной из присутствующих здесь невест. Значит, она им сейчас обоим отомстит за перенесенный страх. Это, конечно, тоже детский сад, но чувство удовлетворения она все же получит. Девушка протянула руку в сторону Базилевса и заговорила «Ваше Императорское Величество». Краем глаза заметила, как побледнело и вытянулось лицо Светлана, да и Сергана особой радости явно не испытал. Зато она довольно хмыкнула и продолжила. «Я люблю вас», – выдержала паузу также по Станиславскому, затем продолжила. «Но как старшего брата, и буду рада считать вас родственником», – затем развернулась к Светлану и вложила свою ладонь в его руку. Мужчина тут же вскочил на ноги, но вместо того, чтобы начать танцевать, резко привлек девушку к себе и впился отчаянным поцелуем в ее губы на виду всего цвета империи. По рядам зрителей только пронесся удивленный вздох. «Ах! Больше так не издевайся надо мной!» Немного угрожающе прошептал регент. «Я всего лишь ответила взаимностью, Ваше Императорское Величество», широко улыбнулась проказница, сплетая пальцы с пальцами любимого и прижимаясь к его груди, которая еще вздымалась от пережитого недавно стресса. Затем она почувствовала, что его тело расслабилось, и они уплыли в чувственное путешествие по волнам пассиона. Когда отзвучали последние аккорды, все кинулись их поздравлять. А Андре ринулся к Сергана. «Ваше императорское величество, а как же отбор? Кто станет вашей женой? Андре, вы же видели, что меня только что отвергли. Не могу же я унизить другую девушку своим предложением», – отмахнулся от него Базилевс. «Но кто и как будет править страной? Это не праздный вопрос для миллионов наших зрителей», – не унимался ведущий. «Я думаю, что не позднее понедельника мы сделаем официальное заявление. Там все подробно и разъясним. А теперь позвольте мне отойти, я еще не поздравил брата». С этими словами Сергана раздвинул толпу и подошел к счастливым влюбленным. «Я очень рад, что так все получилось. Рад, что ты наконец-то оттаял», – обнимая их обоих, произнес мужчина. «Но это не спасет тебя от объяснений», – прижимая к себе Василису, ответил ему регент. «Конечно, сейчас вы закончите с поздравлениями, и мы пойдем ко мне в кабинет. Я вас кое с кем познакомлю и, думаю, сумею объяснить все странности, которые произошли за последние дни». Когда Василиса, Светлана и Александрия переступили порог кабинета Сергана, навстречу им шагнула незнакомая девушка. Все замерли в нерешительности, не зная, что делать дальше. Василиса с любопытством стала ее разглядывать, выглядывая за спины Светлана. Он, как только заметил кого-то незнакомого, тут же задвинул Васю за себя, как бы оберегая от неизвестной опасности. Но от незнакомки явной угрозы не исходило. На вид это была девушка лет 16-17, только глаза смотрели на мир взглядом, умудренной опытом женщины. Это говорило о том, что лет ей гораздо больше. И еще у девушки была странная особенность – она была абсолютно бесцветна. Белые длинные волосы, скорее похожи на седые, окутывали ее тонкую фигуру до бедер. Ресницы, хоть и были очень длинными, но оставались такими же белесами. Платье, напоминающее скорее балахон, было сшито из белого материала, но при этом украшено множеством прозрачных бриллиантов, которые переливались на свету. На голове гостьей был венец, сделанный то ли из хрусталя, то ли изо льда. И лишь прозрачные голубые глаза и бледно-розовые губы незнакомки вливали в нее немного красок. И при всей ее бесцветности девушка была удивительно красива и притягательна. Сергана подошел, приобнял девушку за талию и произнес. «Разрешите представить. Моя невеста Анна». Они смотрелись рядом, словно огонь и лед. Он высокий, смуглый, с жесткими черными волосами. Яркими глазами цвета грозы и сильным мускулистым телом. А она словно тростинка на ветру, вся прозрачная и тонкая. «Здравствуйте!» – то ли пропела, то ли сказала Анна. «Я очень рада познакомиться с родными Сергана». Василиса, стоя вплотную к Светлану, почувствовала, как ее мужчина напрягся, словно увидел перед собой опасность. «Но откуда шла угроза? Не от этой же хрупкой девочки!» Светлан же тем временем поклонился и ни единой эмоции, не выдавая свое состояние, спокойно произнес. «Рад вас приветствовать во дворце правителей Илларии, Ваше Величество!» Боковым зрением Вася увидела, что Александрия поприветствовала незнакомку реверансам, поэтому решила, что ей следует поступить так же, и присела. Анна ответила взаимностью. «Я правильно поняла, что вы брат моего суженого?» – уточнила гостья, глядя Светлану в глаза. «Совершенно верно!» Почтительно склонив голову, ответил регент. «А вы моя будущая свекровь?» С неизменной улыбкой девушка повернулась к Алессандрии. «Да, ваше величество, вы правы», – улыбнулась, как тоскована вдовствующая императрица. «Я не помню своих родителей и всегда хотела почувствовать материнскую любовь. Вы разрешите называть вас мамой?» – попросила невеста Сергана. «Конечно, я же после свадьбы стану для вас второй матерью», – не теряя лица, ответила Алесандрия. И лишь Василиса стояла абсолютно потерянная. Кто это такая, что регента могущественной империи и его мать склоняют голову перед девочкой и обращаются к ней как к особе более высокого звания? «Это моя невеста Василиса», – представил ее наконец-то Светлан. «Как здорово», – пропела Анна. «У меня никогда не было сестры, а тут вдруг появится». И с этими словами кинулась обнимать Василису. Вася постаралась ответить на дружелюбные объятия, только ее мгновенно сковал арктический холод. «Василиса», – обратился Сергана к невесте брата. «А это ее императорское величество, правительница ледяного мира, который мы знаем под названием Ваэла. Просто мои родные ее знают, а ты видишь впервые». «Как и когда вы успели встретиться?» – удивился Светлан. «Да еще и успели полюбить друг друга. Вас же разделяют миллиарды километров и миров». «А за это я должен быть благодарен моей матушке», – улыбнулся Сергана, склоняясь в поцелуи к руке Алисандрии. «Ну что ж, думаю, пора приступить к рассказу», – начал Сергана, устраиваясь удобнее на диван, привлекая к себе в объятия Анну. Девушка как-то сразу расслабилась и прикрыла глаза, словно на нее навалилась смертельная усталость. Хотя кто ее знает, может, это и действительно так. А он продолжил. «Когда человек умирает...» Его душа освобождается от бренного тела, и ей становятся известны все тайны бытия. Только при повторном рождении мы все забываем. Мне не суждено было умереть, хотя отец настаивал на этом. Когда я это осознал, первым чувством были боль и обида на самого близкого человека. И лишь потом я понял, почему он пришел к этому непростому решению. Я действительно не годился в тот момент на роль Базилевса, слишком был горячим и импульсивным. И ту империю, которую строил отец долгие годы, развалил бы в одночасье. Роль императора гораздо лучше удалась Светлану. Это нужно принять. Младший брат хотел что-то возразить, но Сергана его остановил. «Свет, давай вопросы и домыслы потом, когда я закончу рассказ». Светлан вздохнул и покорно откинулся на спинку кресла, которое делил с Василисой. Сергана же продолжил. «Поэтому я благодарен моей матери, которая не дала уйти мне за грань а лишь отправила туда мою душу, оставив тело в Ларии. «Вася, чтобы тебе было понятно, надо мной провели специальный магический ритуал». Девушка согласно кивнула головой, а Светлан изумленно поднял бровь. Он тоже был не в курсе происходящего на тот момент и искренне полагал, что брат серьезно болен. Лишь Александрия скромно потупила глаза. «Мое состояние от смерти отличалось тем, что душа помнила прошлый опыт». Как я потом понял, она отправлялась в тот мир, о котором я мечтал. И первая жизнь началась в теле ребенка-рыбака. Я не скажу, что это было легкое время, но я жил настоящей полноценной жизнью, ежедневно борясь за свое существование. Мои знания помогли мне добиться определенных высот в той жизни. Я стал главнокомандующим флотом Мары. И слабость у меня была только одна – женщины. Я их продолжал любить, и не мог остановиться ни на одной, поэтому так и не обзавелся семьей и умер в возрасте 70 лет, так как тело было телом обычного человека. Может, у меня и были в том мире дети, но я об этом не знаю». Все слушатели внимали ему, замерев. Лишь на последних словах Александрия горестно покачала головой. «При повторном рождении я мечтал найти свою любовь, чтобы мне больше ни на кого, кроме нее, не хотелось смотреть». Чтобы ни одна женщина в моем мозгу не вызывала такого трепета, как моя любимая. И я оказался в Ваэле. Как только пришел в себя, понял, что вот она, женщина моей мечты. Это была Анна. Да только моя душа поселилась не в тело ребенка, а в тело ее родного старшего брата, который погиб, выпив яд, убивающий душу. И, как вы понимаете, о браке речи идти не могло. «А я сразу поняла, что с Анном что-то произошло», – вступила в рассказ Анна. «Всегда холодный и надменный, он вдруг стал горячим и ласковым. Мы живем в мире льда и очень ценим теплоту. В объятиях брата я вдруг начала согреваться, что раньше было просто немыслимо. А еще я поняла, что наши чувства переросли родственные. И тогда он мне признался и рассказал свою историю. Мы любили друг друга, но у наших отношений не было будущего» и мы пошли к нашей придворной ведьме. Она-то и сказала, что через 30 лет тело Сергана может возродиться, если его призовет к себе невеста. Мы, ваэльцы, живем очень и очень долго, поэтому эти годы показались лишь песчинкой в море. Когда вышел срок, Сергана провел ритуал самоубиения, а я попыталась его призвать. Но у меня ничего не вышло, и я думала, что потеряла его навсегда». «А я возродился в мире под названием Земля, став сыном милой женщины, которую все звали тетя Шура», – подхватил рассказ мужчина. «Я понимал, что та жизнь проходит мимо меня, что без моей Анны я не живу, а просто существую, поэтому и не достиг никаких высот, став обычным кочегаром в школьной котельной. Поэтому земные женщины для меня не существовали, отсюда и родилась легенда, что я несостоятелен как мужчина». После этих слов Сергана с улыбкой посмотрел на Васю, а та отчаянно покраснела, вспомнив, что это ее слова. «И кто бы знал, что эта шабутная соседская девчонка, которую я иногда подвозил до школы, сумеет вернуть меня к жизни?» «Но почему ты нам это все не рассказал сразу?» – задала вопрос Алисандрия. Перед ритуалом Анна поклялась, что будет меня ждать в любом случае. Но я не знал, выполнила она свое обещание или нет. «Она осталась одна из всего правящего дома, поэтому покинуть свою империю не может. Да и в Илари для нее будет просто слишком жарко. Но чтобы уехать к ней, требовалось, чтобы Светлан женился и стал полноценным базилевсом. И, как вы поняли, простой эта задача не оказалась. Спасло лишь то, что Василиса была предназначена ему богами, и ее чарам он не смог сопротивляться. И если бы не мой выбор, неизвестно, признался бы он в чувствах к девушке или нет». «А вот это ты зря!» – возмутился Светлан. «Я вчера сделал ей предложение, и она согласилась». Сергано засмеялся, поднимая вверх обе руки в пораженческом жесте. «Светка, я этому рад, поверь. И надеюсь, что вы будете с Васей очень и очень счастливы, хотя она и нарушила магический договор. Но мне нужно было, чтобы я мог на отборе выбрать именно ее, потому что другие конкурсантки мечтали стать женой Базилевса, и лишь Василиса влюбилась в моего неприступного братца». «И какие будут для меня последствия?» – побледнела девушка. «Я не думаю, что очень страшные. Вы со Светланом не сможете регулировать рождаемость детей, пока ты не принесешь ему троих наследников». После этих слов почему-то покраснел Светлан. Видимо, в мозгу пораженного ювенала нарисовались не слишком пристойные картинки. «А я же вам подарок привезла!» – вдруг опомнилась Анна, доставая вазу с какими-то неизвестными фруктами. Это были круглые плоды, кожурой похожие на земные гранаты, только мельче размерами. Но внутри у них были непривычные для Василисы розовые косточки, а белые дольки, похожие на мандарины. Это земранья представила угощение гостья. Она придает силы и веры в себя тем, кто ее попробовал.